Глава 12. Москва. Среда. 23.10. Раздражение охватило мастера бездны после разговора с седьмой. На нее всегда возлагались большие надежды, и особенно в этом деле. Но теперь, когда она так подвела, неприятное чувство разочарования добавилось к раздражению. Задача, в общем-то, была несложная. Так почему же она не справилась? «Нет, конечно, она сейчас сделает все, чтобы исправить свой промах. Мастер бездны это понимал. Но осадок, как говорится, остался». «Слушаю». Раздался голос в трубке. «Что нового?» Спросил мастер бездны. «Кондратьева в больнице». «Не повезло». Ядовито заметил мастер бездны. «Я все улажу». «Я надеюсь». «Но почему именно сейчас дело пошло не по плану, когда так важно все выполнить?» Мастер вздохнул, глядя в окно на ночной город.